Роман Сергеевич Савельев сразу вспомнил, как недавно наткнулся на жуткую вонючую бомжиху. Когда не менее вонючий бомж, почти прижав её к стене дома, возле которого он проходил, протянул крупный белый конверт с желто-белым полосатым кантом и надписью на желтой полосе посредине. "Отправление первого класса". Наверное, на эту надпись Роман и купился. Его секретарша отправляла заказные письма именно в таких конвертах. Конверт, в отличие от руки бомжа, оказался чистым. А под желтой полосой твёрдым почерком было написано его имя, отчество и фамилия. Пока Роман Сергеевич рассматривал конверт, на котором даже сто лет немытые пальцы почтальона не оставили отпечатков, сам бомж куда-то исчез. Наверно, правильнее было бы порвать послание в клочья и выбросить в соседнюю урну, но Савельев почему-то не стал этого делать. Он, себе же удивляясь, завернул в соседний сквер, сел на лавочку и вскрыл полотчено весьма странным способом отправление, которое никуда не отправлялось, ибо почтовых штемпелей на нем не было. Подхватив листок, выпавший из конверта, Роман прочел. Твои любовница и жена являются заложницами. Если хочешь их выкупить, с тебя тысяч рублей. Принесёшь деньги завтра в 6:00 на пустырь за мясокомбината. Завернешь в пакет и положишь в первый справа контейнер для мусора. Если захочешь сообщить в милицию, там сразу узнают, что настоящее твое имя. Каплун Никита Евгеньевич. И что много за тобой тянется странных дел. Например, продажа собственной жены Марии Викторовны Климовой. Сексуальное рабство. С пламенным приветом жена твоя Мария Климова Каплун или просто Маруся. Романа Сергеевича здорово передёрнуло, когда он дочитал письмо до подписи Маруся. Он сразу поверил, что письмо именно от нее. Маруся всегда очень грамотно писала. И письмо, которое принес грязный бомж, грамматических ошибок не содержало. Роману показалось, что он узнает даже стиль своей уже почти забытой юной жены. И потом, кто еще, кроме Маруси, мог знать о том, что он ее продал? Да, дешево и вульгарно проиграл в карты. Молодым идиотом был. Конечно, обо всем знал Лева. Но до Глебовска уже давно докатились слухи, что его нет в живых. А Маруся была хороша, любила его, да и он ее любил так, как ни одну женщину после. Впрочем, по можно и попозже. Что за странные угрозы? Майка в заложницах и Ника у кого? У Маруси? Кем же она нынче является? Не похоже, чтобы главой мафиозной структуры. Почтальон странноват, да и сумму требует смехотворно маленькую. Скорее всего, это просто чей-то дурацкий розыгрыш, и все же лучше позвонить. Романд достал мобильник и набрал номер жены. Майя так и не отозвалась, сколько бы он ни повторял вызовы. Уже сильно встревожившись, Савельев попытался дозвониться до Иннесы. Результат был таким же. То есть, результата вообще не было. Женщины не отвечали. У Романа почему-то сразу взмок затылок. Все не так-то просто. Розыгрышем быть не может хотя бы потому, что тот, кто назвался Марусей, абсолютно точно знает обстоятельства его прошлой жизни. Да, он не Савельев Роман Сергеевич, а Каплун Никита Евгеньевич, а Маруся У него и сейчас засвербило в носу при воспоминании о той нежной девочке, которой когда-то была Маруся Климова. Но ничего, посвербит и пройдет. Сейчас она уже совсем другая. Коли такие письма шлет. Да, Маруська. Впрочем, у него Романа и сейчас и всегда были самые замечательные женщины, если не считать огнию. Хотя в своем роде Агня тоже была ничего. Страстная тетка, любила. Да не все его любили. Взять хоть жену Майку, хоть Инесу. Кстати, Инка, похоже, видела его паспорт на фамилию Каплуна. Даже Никита его назвала, вроде бы случайно. Он в тот день как раз нашел дома старый паспорт, а в комнату в тот самый момент вошла Майя. Пришлось спрятать паспорт во внутренний карман пиджака, а потом он о нем забыл, поскольку тут же позвонил босс и дал такой нагоняй, что забыть можно было имя собственной жены, стоящей рядом. Конечно, теперь этого паспорта у него уже нет, избавился. Но кто знает, какие доказательства имеют та или те, кто прислали с бомжом письмо. И что делать? Как это что? Надо отнести деньги за мясокомбинат. Да и дело с концом. Ребята явно несерьезные. Разве для бизнесмена тысяч рублей – это такие уж серьезные деньги? Немаленькие, конечно, но найти всегда можно. Да, но эти твари наверняка начнут потом ежемесячно требовать еще и еще. Да ну и что? раскидает эту сумму в какие-нибудь статьи расходов своего отдела. Или он не начальник. Кроме того, потом можно еще раз все серьезно обдумать. Может быть, реальной угрозы и нет. Савельев хотел встать со скамейки и пройти к парковке своей машины, но к месту пригвоздили воспоминания.